Еффектский врач, взятый в плен, оказался порядочным и добросовестным человеком. Соломин разрешил ему ходить, где вздумается, без охраны. А захваченная при нём поливая аптека была даже намного богаче той, что обслуживала Петропавловскую больницу доктора Трушина. Зато Ямагота держали в камере под замком. Куда ж я его обрить и одену? говорил Соломин. Из палаты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 Англичане без дела не сидят. А на их крейсерах не служат ротезеи-туристы. Я думаю, что Эльджерейн кого-то там ищет. Господи!» Вырвалось у Соломина. «Да чего все запутано? И хоть бы поскорее пришел манджур. А как вы полагаете, — спросил он, — долго еще продлится наша изоляция?» Да кansa baine. Нечаянно Соломин вызвал из палатово на признание. Я сейчас составляю списки отлечившихся и включил в них ваше имя. Это поможет вам снова встать на ноги. Траппер даже изменился в лекциях. Я прошу вас не делать этого. Попроси его. К чему скромность?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 И уже многое рассказал о себе. Но, к сожалению, я не сказал вам всей правды. А в сидим. Дело в том, что я не был освобождён из тюрьмы досрочно. Я бежал из тюрьмы. Соломин будто заглянул в чёрный ум. И ужели Сахалина. Тихо спросил он. Нет. С колесухи. Среди дальневосточников Колесухой называлась каторга, горвоздевшая в Амуро-Уссурийской тайге насыпи под рельсы будущей Великой Сибирской магистрали. Целыми знал что для колесухи не хватало народу, и действительно часть арестантов была вывезена с Сахалина. Но это меняет всё дело, сказал он. Да. Не от и целых палаток. Даже круто меняет. Сейчас всё притихло. И меня никто не ищет. Я пропал для всех.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 Не всё. Есть, наверно, из палатов. Это не настоящая Маеви. Какой же настоящий? Стоит ли его вспоминать? Его просто нет. Андрей Петрович долго не мог прийти в себя. И когда же вы бежали? В 91-м? Ломин, как сторож, хорошо помнил 1891 год, когда в Сколисухе был совершён массовый побег преступников. Тогда отвисла вся тайга. По дорогам боялись проехать. А на окраине Владивостока, в кварталах гнилого угла, ночи освещались выстрелами. Шла настоящая война с беглыми каторжниками. Ломин не забыл, как вслед белых дня убили Мичмана рас село с французской эскадрильи как зарезали попельмейстера флотского оркестра словно в годах его мысли из палатов произнёс общего у меня с бандитами было только то, что я обижал вместе с ними мне страстно хотелось свободы свободы и после этого оказались на аляске чего у меня не было. Теперь я понял хронологию вашей жизни. Из палаты поднялся, прошёл через всю комнату, через чур старательно отряхнул с папиросы пепел, вернулся к своему стулу и сел. Странно раззвучали его слова. Поймите меня правильно. Я полюбил женщину.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 Да. Селоги проверил, не стоит ли кто за дверями. Это жена босса. Вади, держи наконец в моё чиновние положение. Что я должен теперь делать? Чтобы как-то выручить вас и эту женщину. Мне от мини надо бы закинуть эту дурацкую целлоподлавку и, ну, как-нибудь. Если это так трудно. Ответил из палаток.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 Что ещё лежит на вашей? А мычённый служите. Пётр Попотаев вдруг весело рассмеялся, а взвеет Петрович. Вы очень хороший человек. Но сидеть с вами в одной камере я бы не решился. Я вам сказал уже всё. А что ещё предстоит мне натворить? Этого не ведаю даже я. Но поверьте, долгой действительно иногда управляешься срок цель срок это не шудыка древнегреческой философии давай сейчас оставим это а вы когда вернётесь в издраговы в августе обещаю так хорошо поезжайте в 205 скоро увидим питер эти тележанцы они не знали что это встречи нет оставится. Скоре перестал гореть свет в окошках блиновых. А когда открыли двери их дома, внутри было пусто. Перебраться на материк они никак не могли. Потому в городе говорили, уж не худо или с него зашли в лес. Да, петельку себе и накинули. И баба там их ели на дюже. сыночек. Осипник тот всего ещё силённый продолжал испытывать мучительные угрызения совести. Егоршин в своих упрёках был несомненно прав. Бой при Ищедотске наглядно показал, что с десантчиками подеби люди случайные, а опытные в отваге и риске почти не имели. Это мой гнев переживал Андрей Петрович. Он шим терил на верфи, что к ним прорвётся доглецная канонерская лодка Манюр. Тогда жить станет верфи. А, сино место манюра. Петра Павловск неожиданно вошла американская миньола. Прелестное название корабля никак не гармонировало с внешним видом этого подтопленного чуда. который лучше бы называться иначе. Научный дробь, да лоша, мандуна и у них самотоп. Не хватало только грибных колёс, чтобы они шлёпали по воде старомодными плисами. Высукая труба монстр, сложенная чуть ли не из кирпичей, загоняла Вачинскую дачу внутренним дымом, насыщенным крупицами плохо прогоревших углей. А мостик мимовой Наполнял тормозной камод смазью ящиков, в котором хорошо бы поселиться бездомным крысам. Зато капитан Миньовы оказался сущим молотом. В ревтуя Камчатку, он писнул её форштевнем под старой пристани. Так что от неё куски полетели. Желая исправить случайную бестактность, кэп приказал в машину дать полный назад.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 Америки такую шортовку называют цигаряжвой. На пороходе не нёлся? Стоило мистер Губницкий. Знаешь, я думаю, он приложил немало стараний, дабы зафрахтовать корабельных кладбищ Соединённых Штатов Америки такую деблевую шалангу. Но для этого у него, видимо, были вполне обоснованные причины. Мне читатель не хотелось бы играть в прятки пора уже знать что за ход английского крейсера эльдерайн в охотское море вызван ожиданием загробного привидения в образе минилолы